Глава 22. Ева. «Разве у тебя не выходной?» Руслан вошел на кухню в момент, когда я, уже одетая, налила в чашку молоко из глиняного кувшина, всего несколькими минутами ранее принесенного прямо к калитке соседским мальчишкой. Не спеша отвечать, отрезала горбушку ржаного хлеба и только после этого посмотрела на Руса. «Выходной». Взяла стакан и, подойдя к открытому окну, присела на подоконник. Сделала глоток парного молока и снова обратилась к Руслану. «А что?» «Как понимаю, ты куда-то собираешься?» «А вот это уже не твое дело!» Сделала еще глоток и слезнула с губ пенку. Разговаривать с ним мне вообще не очень-то хотелось, а отвечать на вопросы и подавно. Рус прошел к холодильнику. Сжатые в жесткую линию губы выдавали его недовольство, но продолжать он, похоже, не собирался. Было еще совсем рано, около семи. Прохладный утренний ветерок шевелил занавески, приятно обдувал лицо. В воздухе пахло свежескошенной травой. В тот вечер неделю назад я все-таки села на заднее сиденье его внедорожника. Руслан был прав. Серый камень я действительно приехала не просто так. Его слова были вызовом. Но не его вызовом мне, а моим вызовом, мне же самой. И вызов этот я приняла». тот вечер я не только вернулась в его дом, но и поужинала с ним за одним столом, еще не успевшая остыть жареной рыбой, которую он приготовил перед моим приходом. Это был единственный раз, когда мы ужинали вместе. Единственный раз за всю неделю, когда мы вообще что-то делали вместе. Не знаю, чем он был занят. Сама я уходила очень рано, чтобы помочь Франческе с приготовлением завтраков для выходящих в море с самого утра местных мужчин. Помогала ей и одновременно училась у нее — Потом наступало время обеда, ужина. Непривычная к работе, уставала я так, что по вечерам едва хватало сил принять душ. Но как бы ни было тяжело, удовлетворение, которое я чувствовала, не шло ни в какое сравнение с усталостью. Первый раз в жизни я приняла серьезное решение и в первый раз в жизни наслаждалась тем, что получала взамен, опытом и осознанием того, что я могу быть куда большим, чем девочкой, которая непременно должна кому-то принадлежать. «Ты же знаешь, что сегодня свадьба у Януша и Марго?» Вздохнув, сказала я спустя несколько минут, глядя в спину Руса. Повернувшись к столу, он нарезал ломтями домашний сыр. На плите стояла турка со свежим кофе, аромат которого приятно щекотал ноздри. Я буду помогать Франческе готовить. Сама не знала, зачем говорю ему это. Могла бы и промолчать. Руслан обернулся ко мне, смерил взглядом. Я спустилась с подоконника и, вымыв стакан, поставила на полку. Руслан так и смотрел на меня. «Что?» — спросила с легким нажимом. «Тебе действительно все это нравится?» «Что именно?» «Это место, трактир». В голосе его не было ни насмешки, ни пренебрежения. Казалось, ему действительно интересно. «Тебе нравится такая жизнь?» «Какая, Рус?» Подошла и взяла с доски ломтик сыра. Мы оказались слишком близко. Откусила и встретилась с ним взглядом. «Так какая жизнь?» «Простая», — ответил он коротко. Мне вдруг захотелось, чтобы он дотронулся до меня. По своему обыкновению стремительно подошел, коснулся волос, обхватил затылок. Безотчетное желание. Да. Отвернулась, положила в рот остатки сыра и вытерла руки о вафельное полотенце, понимая, что смотреть ему в глаза слишком опасно для меня же самой, потому что то, что однажды вспыхнуло внутри, темнотой проникло в сердце, все еще жило во мне. Белая полоска на пальце стала почти неразличимой, а я все так же чувствовала ободок из белого золота. Я тебе уже говорила, пошла к двери, но задержалась, еще раз глянула на него. Жизнь вообще очень простая, поэтому да, мне нравится. Больше не задерживаясь, я взяла уже приготовленный рюкзак, накинула обе лямки на одно плечо и вышла на улицу. Непогода сменилась солнцем, светящим с перерывами на недолгий сон вот уже третий день подряд, Прошла по дорожке и, увидев сидящую на большом, нагретом первыми лучами камни Жору, подошла. Погладила ее по теплой шерсти. Предательница. Улыбнулась, когда та, недовольная, дернула кончиком хвоста. Спрыгнув, она пошла к дому. Предательница. Нет, она-то как раз никого не предавала. Преданная тому, кто предал ее. Посмотрев трехцветки вслед, я отворила калитку и пошла к трактиру. «Здравствуйте!» — смущенно улыбнулась мне девочка лет семи. В руках она держала кувшин с молоком, больше того, который утром я забрала у мальчишки. Ее длинное платье сбоку было грубо зашито широкими стежками, но вряд ли чувствовала она себя от этого хоть сколько-то несчастной. «Здравствуй, Тая!» — улыбнулась я в ответ и, сняв рюкзак, достала несколько маленьких леденцов. «Возьми, тебе и брату!» Смущенная, она сунула конфеты в карман, А я пошла дальше, готовая снова ответить Русу «да». «Да, мне действительно нравится эта жизнь. Простая и понятная. Жизнь, где брат не стреляет в брата, где за ребенка отдаст жизнь не только отец, но и любой мужчина в поселке, где по утрам дети разносят в кувшинах парное молоко и именно за это получают деньги. За это, а не за то, что, не имея права выбора, стоят на паперте или... «Доброе утро». Встретившись с Франческой возле трактира, вздохнула я. Та посмотрела на меня пристально и жестами, двигая руками очень медленно, спросила, в чем дело. За эту неделю я успела выучить несколько самых простых слов на языке немых. Языки вообще давались мне легко, язык же жестов. Это было сложнее, и все же Франческа говорила, что получается у меня хорошо. Я мотнула головой. «Просто», — поправила рюкзак. «Спасибо». Она не поняла меня. На ее месте я бы тоже не поняла. Неважно. «Просто спасибо», — обхватила ее ладони, сжала. «Пойдемте, Франческа», — кивнула на трактир. «У нас столько дел сегодня, боюсь, что к вечеру я упаду». Тихонько засмеялась. Она похлопала меня по ладони, посмотрела на дорогу. Я увидела подходящего к нам Руслана и слегка нахмурилась. «Для меня найдется завтрак?» Он усмехнулся. «Разве ты не позавтракал?» слегка язвительно, вспомнив тарелку с сыром, стоявшую на столе, когда я уходила. Да что-то усмешка в уголке губ. Подумала, что капучино с ореховым сиропом пришелся бы кстати. Франческа кивнула ему на трактир, я же поджала губы. Да ведь не просто так пришел, Рус. Что опять задумал? Решил попробовать твою стряпню. Отозвался он, глядя на меня с чуть заметной усмешкой. Раз уж тебе все это действительно нравится. Сказав это, он пошел вслед за Франческой, Мне пришлось сделать то же самое. Внутри вдруг появилось ощущение, что день этот будет не просто сложным. Что-то будет, что-то такое. Только вот что? Хорошо, — улыбнулась я Франческе, когда она, указав мне на большое блюдо с запеченным в сливках и посыпанным зеленым луком картофелем, жестом показала, что его нужно вынести к столу. Столы были накрыты во дворе дома семьи жениха, где и проходили свадебные гуляния. Прямо на лужайке освободили место для танцев, и теперь там под зажигательную, выводимую на аккордеоне мелодию, выплясывало несколько парней, среди которых были и оба брата Януша. Подойдя к одному из столов, вдоль которого тянулась деревянная скамья, я поставила блюдо. Не знаю точно, сколько собралось на свадьбу народа, но что-то подсказывало мне, что тут был едва ли не весь поселок, Даже рыбаки, чей черед сегодня был выходить в море на промысел, устроили себе выходной. Весь минувший вечер и сегодняшнее утро мы с Франческой не уходили с кухни. Холодные закуски, горячие. В воздухе пахло свежей выпечкой, мясом и счастьем. «Давай к нам!» — махнул мне один из рыбаков, когда я, задержавшись у стола, бросила взгляд в сторону новоиспеченных супругов. Маргарита, как и положено невесте, была в белом. Платье ее простое и достаточно скромное, не отвлекала внимания от самой невесты. Януш же уже успел скинуть пиджак, и теперь, избавившись и от галстука, тянул ее к танцующим. «Горько!» — закричал кто-то из гостей. Следом раздался громкий свист, хлопки десятков рук. «Горько!» — подхватили остальные. «Горько!» Немедля жених сгреб Риту в охапку и под неутихающие выкрики прижал к себе. Губы их соприкоснулись, ладонь его оказалась на ее талии. Белая фата полетела на траву к ногам, но их это не остановило. «Горько!» — смех и свист. «Давай, мужик! Горько, горько!» Рядом со мной оказался старший брат Януша. Подал большой бокал с холодным вином. «Горько!» — рявкнул едва ли не над духом так громко, что я дрогнула. Музыка не затихала, наоборот, аккордеон, как будто не отставая, подхлестывал общие крики. Смеясь, Маргарита оттолкнула Яна. Немного смущенно посмотрела на гостей. Ян же, довольный собой, протянул ей бокал. Совет да любовь. Поднявшись из-за стола, огласил басом сад здоровенный детина, ручище у которого были, должно быть размером с лопату. Не давай ей спуска, паренек! Обойдемся без твоих советов, Даня. Звонко и задорно отозвалась бойкая ритка. Бокалы зазвенели, вино, рубиново-красное, янтарно-желтое, розовое, заиграло. Я тоже сделала глоток и облизнула губы. Посмотрела на вышедшую из дома Франческу. Хотела было подойти к ней, но она приподняла руку, давая понять, что беспокоиться мне не стоит. Столы действительно ломились от угощений. Оставалось подать только свадебный торт, но до этого было еще далеко. «Ты что сегодня такая тихая? Брат Януша так и стоял возле меня». «Тихая?» — повернулась. До этого я тщетно пыталась отыскать среди гостей Руслана. Знала, что он тоже тут, но не видела его уже достаточно давно. Солнце припекало все сильнее, вино было крепким. Из местной церквушки, где проходило венчание, молодожены и гости вернулись около часа назад. Первый бокал мне налил Давид, второй — мать невесты. В церкви я не была, за неделю тут ничего не поменялось. Я все еще была чужой, хоть это чувствовалось и не так остро, как в первые дни. Но главное, нужно было подготовить все к моменту, когда свадебная процессия ввалится во двор. Разомлевшая после духоты и жары кухни, я немного опьянела и чувствовала себя настолько смелой, что... «Давай, давай!» — закричал поднявшийся с места мужичок, когда старик с аккордеоном начал выводить что-то схожее с кадрилью. «Пойдем». Брат Януша забрал у меня бокал. Поставив на стол и схватив за руку, потащил меня к танцующим. «Эй!» — я засмеялась. Не только вино искрилось в бокалах, моя собственная кровь тоже кипела. «Ты что творишь?» Противиться я и не думала. Чувствовала тепло, разгоряченных вином и танцами мужчин и женщин. Брат Януша выволок меня прямо на середину лужайки, крикнул что-то задорное, и я, смеясь, влилась в общую круговерть. Лента, которую я обвязала вокруг головы перед тем, как заняться готовкой, соскользнула, волосы рассыпались по плечам. «Ева!» Кто-то обхватил меня за талию. «Давай вот так». Младший брат Януша тоже оказался рядом со мной. Выбрасывая вперед колени, показал несколько движений, и я повторила за ним. «Быстро учишься. Ладонь на моей талии». «Еще бы!» Засмеялась, откидывая волосы и, подхваченная кутерьмой, отдалась танцу. Меня вдруг охватил такой восторг, которого я не чувствовала уже давно. Трава щекотала мои щиколотки, солнце опаляло лицо. Не помню, чтобы танцы когда-нибудь приносили мне подобное удовольствие. Кадриль сменилась полькой, за ней еще какой-то задорной мелодией, которую я никогда не слышала. Прерывистый свист пролетел над поляной, когда к нам присоединились еще с десяток человек. Я прерывисто дышала, кожа покрылась влагой, но остановилась я только для того, чтобы уже со всеми прокричать «Горько!» Я, сушив бокал холодного вина, опять бросилась в пляс. Подхватив под руку, старший брат Янушек рутанул меня, и тут же я перешла к младшему, засмеялась, зацепившись о его ногу. «Прости!» — крикнула сквозь шум, повалившись буквально ему в объятия. «Да мне даже приятно!» — ответил он мне с усмешкой. Я выдохнула, подняла голову, и тут... Руслан. Привалившись плечом к стене дома, он стоял в тени и смотрел на меня в упор. Удерживая улыбку, я повернулась к парню. Все было так же, как и мгновение назад... Только внутри поселилось ощущение... Я поняла, что чувствовала то же самое утром, перед тем, как отправилась к Борису. Тот же взгляд. Руслан. «Да ты не думай!» «Должно быть, брат Януша ощутил мое напряжение. Я без всяких. Знаю же!» «Я и не думаю!» — поспешно перебила я. Сама потянула его за собой. Засмеялась, как самой показалось, не в попад, неестественно. «Все так же переливчато и озорно» — звучало аккордеон. Все так же щиколотки щекотала трава, и я вроде бы чувствовала себя все такой же счастливой, легкой и слегка пьяной, но... «Мы уходим», — услышала я пробившийся сквозь общий шум и показавшимся раскатом грома среди ясного неба голос. Одновременно с этим чуть выше запястья на моей руке сомкнулись пальцы. Первую секунду я даже сообразить ничего не успела. Чувствовала хватку... но яркие краски вокруг продолжали хороводить, унося прочь мысли. Поймала на себе взгляд одной из девушек, заметила парня, одного из тех, с кем несколько минут назад, как и другие девушки, танцевала под веселую мелодию. Ничего больше не говоря, Руслан, не давая опомниться, буквально выволок меня из толпы. «Отпусти!» — зашипела, упираясь. «Какого дьявола, Рус?» Он молчал, сдавил руку еще крепче, до боли. Я резко дернулась. Только тут он обернулся ко мне. До нас донесся смех, голоса. Совсем рядом кто-то опять закричал «Горько!» и остальные тут же поддержали заводилу точно такими же выкриками и улюлюканьем. Только мы с Русланом молчали, глядя друг на друга, подобно самым ярым врагам. — Ты слишком много себе позволяешь, — прочеканил он. Глаза его блестели пугающей чернотой, окаймляющая зрачки радужка почти не отличалась от них по цвету, Одетый в простую льняную рубашку, он почти не выделялся из местных. Сейчас он напоминал мне того руса, каким я впервые увидела его. когда я приняла его за работягу. Боже, дура. «Я много себе позволяю?» — возмутилась, все еще пытаясь освободиться. Подалась назад. «Отпусти меня, Руслан, я хочу танцевать, ясно?» «Ты не будешь больше танцевать». Жестко, сквозь зубы, то ли процедил, то ли прорычал. вместо того чтобы отпустить он поволок меня дальше к углу дома где никого не было это еще почему каждое сказанное им слово злило меня все сильнее я едва поспевала за ним а он и не думал останавливаться молча он доволок меня до угла и только когда мы оказались вдали от взглядов толкнул в тень к стене ты ведешь себя как шлюха До сих пор мне казалось, что гнев и негодование буквально захлестывают меня, что я почти задыхаюсь ими. Теперь же меня действительно накрыло. «Как шлюха!» — шаг к нему. «Какую ты...» Руку я взметнула быстрее, чем отдала себе в этом отчет, но вмазать русу не успела. Он перехватил мою ладонь, стиснул, заставляя меня поморщиться. Не выпуская, смотрел в глаза, опять в глаза, он мне, я ему. И опять меня колотило. От гнева и от его близости. От запаха лета, солнца, от выпитого вина и от его черноты. От того, что он, разъяренный, стоял так близко и до боли сжимал мои пальцы. «У тебя слишком много предрассудков», — выговорило зло. «Я просто танцевала. А если бы и не так?» — усмехнулась. «У тебя нет никакого права говорить мне, что делать и как себя вести. И ты знаешь это. Ты мне вообще кто?» с вызовом, понимая, что злю его сильнее и где-то внутри себя желая именно этого. По скулам его заходили желваки, вены надулись, черты лица стали каменными. Я искривила губы. Рука начала неметь, но это давало мне силы бороться. Бороться с его чернотой, с тем, что он будил во мне, с моими чувствами к нему, с моей... Любить его было слишком большой роскошью. Непозволительной роскошью. Не должна, не должна, черт возьми. «Никто!» — ответила за него, отдернула руку и поморщилась, инстинктивно прижала к себе. «Ты мне никто!» — повторила, глядя ему в глаза, тогда как он по-прежнему молчал, стоя в считанных сантиметрах от меня. Желания танцевать уже не было, но я знала, что именно это и сделаю. Вернусь, выпью бокал вина и... Ты никуда не вернешься, словно прочитав мои мысли, Рус схватил меня за ворот платья, едва я хотела было уйти. скомкал и подтянул меня к себе. «Я буду делать то, что хочу», — ввелась в его руку. Он перехватил мою кисть и все так же молча потащил меня еще дальше, к находящейся рядом боковой калитке. «Пусти ты меня!» Когда мы были уже возле забора, выкрикнула, уже не контролируя себя. «Я не твоя, понял? Не твоя, Рус! я, Я вообще замуж выхожу!» Он резко развернулся ко мне. Снова мы оказались слишком близко, так близко, что я чувствовала его дыхание. Отступила на полшага и наткнулась на теплый каменный заборчик. — Я замуж выхожу, Руслан, — повторила уже сипло. — Из-за кого же ты выходишь замуж? Он спросил это без издевки, очень серьезно и очень тихо, с угрозой. Я сглотнула, отступила еще на полшага. — За Бориса. — Знаешь, Рус? В отличие от тебя, он не бросается пустыми обещаниями. Он... «Ты не выйдешь замуж за Бориса». Оборвал он меня. Я приоткрыла губы, собираясь возразить, но этого сделать он мне не дал. Стремительный шаг, ворот платья в его пальцах и тихо, еще более угрожающее. «Ты не выйдешь замуж за Бориса, Ева». Взгляд его скользнул по моему лицу. «Ты выйдешь замуж только за меня». Сказал и, проведя по моему телу от шеи, по груди, по боку, Отступил. Посмотрел вдаль. Едва дыша я глянула в том же направлении. Церковь. Маленькая церквушка. Именно на нее он и смотрел, как смотрел в последнее время на меня, тяжелым, наполненным решительностью взглядом.